Картина на мольберте, над которой она трудилась в момент моего появления, являла собой ногой поясной автопортрет. Волосы на нем были длинные, до да плеч, не сегодняшняя короткая стрижка. Несколько прядей завелись вперед и уютно устроились между грудей». Я услышал ее шаги, быстро отвернулся от мольберта, споткнулся о кипу книг на полу и притворился, что рассматриваю осенний пейзаж на стене. Я с облегчением заметил, что она накинула на себя драный домашний халат, и хотя дырки на нем были в самых неподходящих местах, я смог, наконец, позволить себе посмотреть прямо на нее. Нельзя сказать, что красавица... Голубые глаза и упрямый вздернутый нос придавали ей некоторое сходство с кошкой, что вполне гармонировало с ее уверенными спокойными движениями. Она была стройна, хорошо сложена, лет 35. пяти. Поставив банки с пивом на пол, она уселась рядом с ними и пригласила меня сделать то же самое. «Мне кажется, что на полу удобнее, чем в кресле. А вам?» Я сказал, что у меня не было случая задуматься над этим. Она улыбнулась и заметила, что у меня честное лицо. Она была расположена поговорить о себе. «Избегаю Там вместо того, чтобы писать, пришлось бы целыми днями торчать в барах и кафе. Здесь лучше, подальше от бездарей и дилетантов. Здесь я могу делать, что хочу, и никто не приходит ругать меня». «Вы ведь тоже не злопыхатель?» Я пожал плечами, стараясь не обращать внимания на перепачканные пылью брюки. «А мне кажется, что все мы все время критикуем кого-то. Вот вы, например, ругаете бездарей дилетантов, правда?» Еще через несколько минут я сказал, что мне пора. Она оттащила от окна кучу книг, и я полез по газетам и мешкам с пивными бутылками. «Скоро», — вздохнула она, — «я их все сдам». С подоконника я вылез на пожарную лестницу и, открыв свое окно, вернулся за овощами. Однако, прежде чем я успел сказать спасибо и до свидания, она полезла на лестницу вслед за мной. «Позвольте взглянуть на вашу квартиру. Эти старухи и сестры Вагнер, которые жили в ней до вас, даже не здоровались со мной». Она уселась на мой подоконник. «Заходите», — сказал я, раскладывая овощи на столе. «У меня нет пива, зато есть кофе». Но она глядела мимо меня, широко раскрытыми от удивления глазами. «Бог мой! Никогда не видела такой чистоты! Кто бы мог подумать, что одинокий мужчина способен на такое!» «Ну, таким я был не всегда». — уверил ее я. — Когда я въехал сюда, квартира была чистой, и у меня появилось искушение оставить все в таком же виде. Теперь меня раздражает любой беспорядок. Она слезла с подоконника и приступила к осмотру. — Эй! — сказала она вдруг. — Ты любишь танцевать? — Знаешь... Она вытянула руки и, напевая какую-то латиноамериканскую мелодию, сделала несколько замысловатых па. — Скажи, что умеешь, и я взовьюсь к потолку. Только фокстрот, да и то не очень. Я помешана на танцах, но никто из моих знакомых, из тех, что мне нравятся, не умеет. Когда совсем тоска одолевает, я наряжаюсь и хожу в зал «Звездная пыль». «Парни там жутковатые, но танцевать мастера!» Она вздохнула и еще раз внимательно огляделась вокруг. «Знаешь, что мне не нравится в твоей идеальной квартире? Как художнику. Линии. Вот что бесит меня. Они все прямые. Пол, стены, потолок, углы. Как в гробу. Единственный выход — немного выпить». Тогда линии начинают изгибаться и извиваться, и мир, кажется, мне лучше, чем он есть на самом деле. Мне не по себе, когда все вокруг прямое и ровное. Ух, живи я здесь, мне постоянно пришлось бы ходить под хмельком. Внезапно она повернулась и посмотрела мне прямо в глаза. — Одолжи пятерку до двадцатого.